Издательство Эксмо представляет Анатолий Карпов. Жизнь и шахматы. Моя автобиография. Глава 1. Начало пути. Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно необходимо во всяком благоустроенном семействе. Александр Сергеевич Пушкин. Первое знакомство. «Шах!» Ферзь мгновение парит над полем и почти бесшумно останавливается перед королем противника. С кровати мне не видно доски, но по напряженной позе отца я понимаю, что это еще не финал. Соперник может ускользнуть, придумать ловкий ход, изменить позицию, провести мощную атаку и вырвать победу. В комнате висит тишина. Серьезная, но не тяжелая. Нет в ней ни гнета, ни бремени, ни опасности. Мне спокойно и радостно от этой тишины. Будь я чуть старше, я бы мог назвать это состояние гармонией, умиротворением, безмятежностью. Но мне только четыре, и я пока не умею разбираться в своих внутренних настроениях. Однако чувствую, что как только деревянные фигуры начинают свое волшебное движение по клеткам, что-то внутри меня отзывается какой-то чудесной мелодией, которая не слышна другим. А мной она овладевает совершенно, заставляет вдохновенно следить за неспешным маршем то робких, то просто деловых, то неожиданно решительных пешек. Неотрывно наблюдать за плавным скольжением вовсе не грузных слонов и за резкими скачками грациозных коней, поглядывать на строгую неприступную башню, называемую ладьёй, и стараться предугадать, когда из терпеливого стража-охранника Она преобразится в грозного воина. Сопереживать королю, которого, несмотря на все старания верного войска, неминуемо ждет поражение. И восхищаться и преклоняться перед доблестью, благородством, жертвенностью и мастерством ферзя. Я прикрываю глаза и снова вижу плывущую над доской белую фигуру. Она тонкая и изящна. Но обманчивая лёгкость не может заставить забыть о скрытой в ней силе и власти, которую она постоянно проявляет на поле, п р и д а в а я сражению ту остроту и накал, без которых невозможна ни одна настоящая битва. Если король — терпеливый тактик, ожидающий от своей армии хитрых ходов и блестящих атак, то ферзь — отчаянный полководец, и вместе с тем мудрый стратег, умеющий не только нападать, но и маневрировать, и при необходимости отступить, передохнуть, снова собраться и так развернуть на поле свои войска, что сопернику неминуемо придется отойти и признать поражение. Ферзь в моем воображении вальсирует над доской, и я, конечно, не слышу приближающихся к кровати шагов. Опять? Строгий вопрос мамы обрывает мелодию. Ферзь падает, и мне кажется, я слышу громкий стук деревянной фигуры. Распахиваю глаза и понимаю, что стук действительно был. Это сосед положил короля на доску, признавая превосходство отца. Мне неуютно под строгим взглядом матери. Я пойман, увлечен, застукан. Ведь она строго-настрого запретила мне играть даже воображение. Почему-то мое увлечение доской и фигурами казалось ей страшным и опасным. Она настолько привыкла бояться за мое физическое здоровье, что живой интерес к шахматам у маленького ребенка показался ей симптомом психического недуга. Страхи эти вполне объяснимы. Мама никак не могла избавиться от страха меня потерять. Ведь это едва не произошло. Мне не было и двух лет, когда коварный каклюш привел меня к порогу смерти. Я задыхался... Изо рта шла пена, и врачи, не выбирая выражений, сообщили маме, что часы мои сочтены. Не представляю, как можно выдержать подобную весть, как найти в себе силы куда-то двигаться и что-то делать. Но мама сделала. Послушала двух моих бабушек и священника, которые в три голоса твердили, как будет ужасно, если невинное дитя представится некрещенным. Решиться на подобный шаг в те годы — огромный риск. Ещё был жив Сталин, и, скорее всего, если бы о мамином поступке стало известно, карьера отца закончилась бы в одно мгновение. Но по сравнению со смертью ребёнка, ничто не имело значения. Насколько же страшно было маме отрывать меня от себя? Насколько жутко было видеть, как меня, полуживого, окунают в ледяную купель? Но холодная вода стала тем самым клином, что в ы ш и п из меня коварный коклюш. От стресса я закричал во всю м о щ ь а священник засмеялся и объявил свой вердикт. «Жить будет». Я выжил, но продолжал доставлять маме постоянные волнения своими бесконечными простудами. Фарингиты, т а н з и л л и т ы ларингиты были моими постоянными спутниками. Если и быть благодарным моему плохому здоровью, то только за то, что мама, недолго думая, ушла с работы и посвятила себя заботам обо мне и о моей старшей сестре Ларисе. И сделала она это настолько комфортно и ненавязчиво, что мы, в отличие от многих других детей, которых берегут от детских я с л е й и садов, выросли не аморфными и инфантильными, а по-настоящему зрелыми и самостоятельными людьми. Моя очередная простуда случилась как раз вскоре после того, как мама, не разобравшись в том, насколько моя возня возле доски близка к настоящим шахматам, забрала ее у меня и решительно запретила брать фигуры. Но запрет только распалил мой интерес. Я не мог удержать себя и не хотел. И прежде чем заболеть физически, я успел заболеть ментально. Заболеть шахматами. Лежа в кровати под одеялом, из-под которого мне не позволяли вылезать, я обнаружил, что для игры в шахматы совсем не обязательно использовать доску и фигуры. Их можно сколько угодно рисовать воображение, и это нисколько не надоедает. Я настолько увлёкся своим открытием, что не заметил, как подошла мама и стала пристально меня рассматривать. Моё поведение и мой внешний вид её насторожили. Я не спал и не играл с игрушками. но вместе с тем находился в каком-то видимом напряжении, будто решал очень сложную, одному мне ведомую задачу. Мама попыталась окликнуть меня, но я лишь отмахнулся и продолжил витать в собственных мыслях. Мама не знала, что делать, молча наблюдала за мной, а потом спросила, пораженная, «Играешь?» Я только кивнул, соглашаясь, и жестом попросил ее не мешать. «Прекрати немедленно!» Мама повысила голос, нахмурилась. «Я же тебе запретила!» Я не понимал ее негодования, но прекратил. Тем более, что думать во время скандала невозможно. Ощутив мое расслабление и покорность, мама ушла. А я повернулся к стене, чтобы она решила, будто я сплю и больше меня не б е с п о к о и л а Восстановил в памяти позицию прерванной партии и спокойно продолжил свою игру. С тех пор я играл практически постоянно. И вот опять меня у л и ч и л и в н е п о в и н о в е н и и Женя. Мама пристально смотрит на меня, но обращается к отцу. Он снова не спит и, кажется, снова играет. В её голосе больше растерянности, чем угрозы. И во мне яркими искрящимися лучами вспыхивает надежда. А вдруг? А что, если сейчас? Из-за мамы я не вижу отца, который всё ещё сидит за доской. но чувствую, что он вот-вот что-то ответит, и почему-то уверен в том, что от его ответа зависит всё моё будущее. Родители считали меня слишком маленьким, чтобы допустить к шахматам. Очевидно, они считали, что фантазии четырёхлетнего ребёнка должны быть заняты чем-то другим. Но для меня шахматы были армией солдатиков, которые вели интереснейшие сражения. И неважно, где проходили бои, на ковре, или в моей голове, они не становились от этого менее значимыми и захватывающими. Состояние войны, естественно, для любого мальчишки, юноши, мужчины. Если не с кем воевать во внешнем мире, он отыщет демонов внутри себя и снова начнет пытливо думать, вырабатывать стратегию, искать ходы. Так что в сущности, разыгрывая в уме шахматные партии, Я предавался занятию, свойственному практически любому человеку мужского пола. «Знаешь, не нуль!» — ровный голос отца заставил моё сердце встрепенуться и заколотиться в трепетном ожидании. «Ведь ничего плохого в интересе к шахматам нет». Я уже не мог сдерживать ни улыбки, ни отчаянного желания вскочить с кровати. Я сел и смотрел на отца в нетерпеливом ожидании. «Нет, но...» Мама всплеснула руками и села со мной рядом. От прикосновения её плеча сразу стало тепло и как-то очень нежно. Я чувствовал её внутреннее метание, и хотя она продолжала молчать, казалось, слышал её мысли. «Он постоянно болеет. Эти страшные бронхиты. А тут ужасный случай, когда Толю едва вытащили с того света. Ему бы закалку, спорт, коньки или лыжи, или футбол, например. Да все нормальные мальчишки пинают мяч». Гоняют казаки-разбойники, стреляют из рогатки. А наш лежит и смотрит в коверной стене невидящим взглядом. И кто его знает, что на самом деле происходит в его голове? Конечно, в интересе к шахматам нет ничего плохого. Но его интерес переходит все границы. Но запретный плод сладок, Нина. В тоне отца появляется твердость, с которой мама никогда не спорит. Отец — глава семьи. «Непререкаемый авторитет и безусловный пример во всем». Вот и сейчас мама кивает, соглашаюсь. И, кажется, я вскакиваю еще до того, как услышал призывное. «Иди сюда, сынок». Забираюсь к отцу на колени, он спрашивает, «Знаешь, как ходят фигуры?» Киваю и передвигаю несколько пешек, толкаю по диагонали слона, подскакиваю в сторону конем. «Молодец». Похвала разливается по моим щекам густым и приятным румянцем. а д ы действительно выучил. «А что же такое шахматы на самом деле?» Я молчу, не п о н и м а ю вопроса. «В чем подвох? Почему спрашивать? Ясно же, что это игра. Белые бьют черных, или наоборот. Есть победители, проигравший. Порой случается ничья. Вот и все, никакой хитрости. Но я уже знаю, что отец не был бы отцом, если бы спрашивал просто так. Поэтому просто пожимаю плечами и терпеливо жду продолжения». «Давным-давно, сотни и сотни лет назад...» Я прижимаюсь к отцу и прикрываю глаза. «Как здорово! Будет сказка!» В далекой стране Индии жил один раджа. «Кто?» «Раджа. Правитель. Как царь или король?» ь а, а а Раджа ходил в походы, считал золото в своей казне, прогуливался по богатому дворцу и дивному саду, ездил на слонах... И умирал от скуки. Правда? Разве можно умирать от скуки, катаясь на слонах? Истинное. Так ему надоело в с е время делать одно и то же, что однажды объявил он всем своим подданным, что тот, кто сможет его удивить и избавить от скуки, сможет попросить у него в с е что душе угодно. И вот ко дворцу стали стекаться люди. Богатеи несли золото и драгоценные камни, мудрецы книги, Погонщики слонов и верблюдов. Но богатств Раджа хватало своих. Казна ломилась, библиотека была переполнена, а зоопарк изобиловал редкими видами животных и птиц. Ничто не могло поразить Раджу. Все ему было не ново, все скучно, пресно и совершенно неинтересно. И вот однажды пришел в дворец простой человек с деревянной клетчатой доской, и лежащими внутри фигурами, и пообещал Радже, что как только он объяснит ему его визирям правила игры, у них будет развлечение на долгие годы. Человек показал Радже, как двигать фигуры, и игра началась. Каждый раз, приближаясь к королю, Раджа кричал «шах», что в переводе с персидского означает «король», а выиграв, расплылся в улыбке и произнес «шах-мат». что переводится как «Смерть короля». Игра, которая тут же обрела свое название, так понравилась Радже, что он предложил дарителю озвучить свое желание, которое сразу будет исполнено. «Хочешь десяток слонов или рубиновую брошь? А может быть, осыпать тебя бриллиантами? Поверь, мне ничего не жаль для того, кто прогнал мою скуку». «О, великий Раджа!» — смиренно отвечал человек. «Я обычный крестьянин». Что за польза мне от слонов и бриллиантов? Вот если бы ты мог поделиться со мной пшеницей? Конечно, Раджа и рассчитывать не мог на такую удачу. Сколько ты хочешь? Хочу, чтоб на первую клетку ты положил одно зернышко, но на каждую следующую клетку на доске клади вдвое больше, чем на предыдущую. И все, — Раджа не скрывал удивления. Просьба показалась ему пустяковой. Он не сразу понял, что на доске 64 клетки и количество зёрен, которые в итоге придётся отдать, будет неисчисляемым. «И отдал?» — я затаил дыхание. «Отдал?» — отец улыбнулся. «Так что же такое шахматы, сынок?» «Смерть короля!» — торжественно объявил я, буквально наблюдая за тем, как воображаемый король падает, ниц и погибает. К моему удивлению взрослые засмеялись. «Нет, малыш!» — отец ласково треплет мои волосы и говорит. «Шахматы — это то, что может помочь тебе обрести столько пшеницы, сколько ты захочешь». Конечно, тогда я не понял глубокого философского смысла этой фразы, но хорошо запомнил то возникшее во мне ощущение трепета, которое появляется каждый раз, когда тебе доверяют важную тайну. С того момента запрет на игру родителей сняли, но решили не выпускать её из-под контроля. Отец сам предложил мне сыграть. Принёс доску, поставил передо мной. «Ну давай, сынок, покажи, что ты умеешь». Радость настолько поглотила меня, что я сдался в плен нахлынувшим чувством, совершенно забыв о разуме. Оказывается, я так ждал приглашения, так хотел его, что, дождавшись, ринулся в бой с усердием пахаря, который жаждет вырастить хлеб, но вместо с ы р н я к о в выпалывает колосье. Я так хотел поразить отца своими умениями, так спешил понравиться, так мечтал услышать похвальбу, что совершал ходы, совершенно не задумываясь о последствиях. Брал то одну фигуру, то другую, ощущая лишь непередаваемый восторг и безудержное счастье. Опомнился я только когда увидел, что моя армия почти полностью уничтожена. Солдаты отца, выдвинувшись вперед, возвышались мрачными исполинами по всей доске. Разгром мой был очевиден и безоговорочен. Сейчас я прекрасно понимаю, что отец нисколько не пытался меня обыграть. Напротив, он был только за то, чтобы потешить детское самолюбие и уступить моему напору. Но напор оказался слишком горяч, и в его же ровне я не заметил, как увлёкся. Отец пытался уберечь меня от провала, следил за тем, чтобы его фигуры не попадали под мои безудержные ходы. а когда заметил во мне понимание происходящего, не стал доводить партию до мата и фиксировать результат, лишь дипломатично сказал. «Что-то маловато фигур у нас осталось, играть почти нечем. Может быть, еще разок?» Я ухватился за это предложение и тут же, забыв обо всем, снова отчаянно ринулся вперед. Но теперь отец остановил меня. По его представлениям, в любом деле, даже в игре, Должен был быть свой порядок, система. И, взявшись учить меня, собирался делать это так же неторопливо и добросовестно, как делал все в своей жизни. «Не спеши», — сказал он миролюбиво. «Сперва подумай, потом ходи». Элементарная заповедь на все случаи жизни, но не все принимают и понимают ее сразу. «Мне повезло». Я тут же почувствовал и ее значение, и смысл, и правоту, только исполнить не смог. Я был слишком мал, чтобы учитывать в своем плане волю, стратегию и мысли соперника. Это оставалось за пределами моего понимания, так что, надо признаться, умел я в шахматах на тот момент довольно мало. С той поры наши встречи с отцом стали регулярными, но заканчивались всегда одинаково. моими слезами. Однажды отец не выдержал очередного потопа и строго сказал «Ещё раз заревёшь, сынок, я с тобой больше играть не сяду». Я привык, что дважды в нашем доме родители никогда и ничего не повторяли. Слёзы быстро высохли, а непродуктивная тактика постоянных страданий сменилась острым желанием достичь уровня отца. Мне понадобилось на это целых три года. Три года — чтобы догнать в общем не особо сильного игрока уровня второго разряда. Но зато равенство наше длилось недолго. Уже к восьми годам я регулярно выходил победителем в наших партиях, а к девяти мы и вовсе потеряли интерес к совместной игре, так как результат стал очевиден и неотвратим. К этому моменту я уже занимался в шахматном клубе, куда меня привели товарищи по двору. На улице я приобрел статус местной знаменитости — хотя первую шахматную баталию умудрился проиграть своему будущему хорошему другу Саше Колышкину, который был на пять лет старше и учился в одном классе с моей сестрой. И проиграл я партию совершенно бездарно, имея неоспоримое преимущество и все шансы на победу. Но в э н ш п и л е распаляемые зрителями, я начал играть на публику небрежно и безоглядно, делал очевидные легковесные ходы, за что и поплатился. Гармония партии распалась в одночасье, а я, увлечённый актёрством и поддержкой трибун, умудрился это пропустить. Я мог выиграть самую первую партию во дворе, и осознание этого меня потрясло. А ещё больше потрясло понимание того, насколько глупым оказалось поражение. В тот день я снова заплакал. Старшие товарищи что-то говорили мне, Пытались успокоить, что-то объяснить, хвалили меня неустанно и даже лукавили, что не понимают, как это все вышло. Но я это прекрасно понимал, а еще понимал, что плачу при всех в последний раз.